Папочка, нетерпеливо махнул рукой, показывая, что не хочет продолжать разговор на эту тему. И что же ты хотел спросить у меня? Я медлил, думая, как бы поделейкатнее задать ему два весьма щекотливых вопроса. Хм, первая просьба касается моего слуги Кмузу, сказал я. Ты утверждаешь, что я спас тебя из огня, но Кмузу точно так же спас меня, и я обещал ему, что попрошу у тебя награды за это. Конечно, сынок, он заслужил ее. Но я тут подумал, не подаришь ли ты ему свободу? Папочка молча осмотрел меня, лицо его не выражало никаких эмоций. Нет, медленно проговорил он, еще не время. Я придумаю для него какую-нибудь другую заслуженную награду. Но тут Фригландер бы жестом прервал меня. Даже болезнь не сломила его воли. И я не осмелился настаивать. Конечно, ушей их. Смиренно произнес я. А вторая просьба касается вдовы и детей Иржеша Кнахая, офицера полиции, с которым мне довелось работать. У его семьи сейчас серьезные финансовые затруднения, и мне хотелось бы сделать для них что-нибудь большее, чем просто предложить денег. Я прошу твоего разрешения пожить им в нашем доме, хотя бы некоторое время. Папочка, ясно дал мне понять, что разговор окончен. Мой милый мальчик, еле слышно прошептал он. Пусть будет так, как ты хочешь. Это хорошее решение. Я поклонился, больше не смею беспокоить тебя. Пусть Аллах дарует тебе мир и благополучие. Я буду скучать без тебя, сынок. Я встал и заглянул в другую комнату. Юсуф и Тарик залезли и целиком ушли в карточную игру, но я был уверен, что они не пропустили ни единого слова из нашего разговора. Когда я был у дверей, папочка уже вовсю храпел. Я постарался прикрыть за собой дверь как можно тише. Лифт доставил меня на мой этаж, и я снова улёкся в постель, с удовлетворением отметив, что завтрак из печи уже унесён. Я снова включил телевизор. Но тут в палату вошёл доктор Йеникнани. В прошлом ассистент нейрохирурга, проводившего операцию на моём мозге. Доктор Йеникнани был смуглым, с вереповым видом турком, изучавшим философию и суфийский мистицизм. Мы подружились с ним в период моего первого пребывания здесь. Я был рад его видеть снова. Взглядом отключив телевизор, я обернулся к доктору Как вы себя чувствуете, мистер Адран? спросил доктор Йеникнани. Он подошёл к моей постели и улыбнулся. Его зубы едва ли можно было назвать белыми, даже на фоне смуглого лица и пышных чёрных усов можно присесть. "Будьте как дома", пригласил я. "Итак, вы пришли сообщить мне, что мои мозги окончательно испеклись на пожаре, или же это просто дружеский визит?" У вас Там особенно не чему испекаться. Оптимистически начал доктор Янек Нани. Нет, я просто хотел поинтересоваться, как вы себя чувствуете и не смогу ли я быть вам чем-нибудь полезен. Благодарю, мне ничего не нужно. Поскорее бы выбраться отсюда. Все говорят то же самое. Можно подумать, мы находимся здесь специально для того, чтобы мучить людей. Раньше я проводил отпуск в более приятных местах. У меня к вам предложение, мистер Дран. Перебил мой поток красноречия доктор Йенекнань. Не желаете ли вы приостановить процессы старения в вашем организме, предотвратить угасание функций мозга, ухудшение памяти? Есть возможность. Ага, задумчиво кивнул я. Снова какая-нибудь ловушка? Ни коим образом. Доктор Лизан разработал технологию, которая позволяет добиться всего выше перечисленного. Представьте, что вам никогда не придётся беспокоиться насчёт возрастного старения вашего мозга. Ваши мыслительные процессы в 200 лет останутся теми же, что и сейчас. Звучит заманчиво, доктор Инькнани. Вы, конечно, имеете в виду не витаминные добавки, а нечто другое? Доктор ответил с печальной улыбкой. Нет, не совсем. Доктор Лизан работает с дополнением функций коры головного мозга. Он окутывает мозг сетью микроскопических проводов. Они выполнены из золота и присоединены к тем самым органическим волокнам, которые соединяют ваш имплантат с центральной нервной системой. Угу. Всё это звучало для меня достаточно дико. Органические нити передают электрические импульсы коры головного мозга в золотую сеть, и затем в обратном направлении Сеть выполняет функцию своеобразного искусственного хранилища информации. Первые экспериментальные результаты показали, что она увеличивает в 3-4 раза число нейронных связей головного мозга. Вроде встроенного блока дополнительной памяти в компьютере, догадался я. Слишком поверхностная аналогия, не согласился доктор Иникнани. Это мы их глаз не укрылось, что он даже несколько раз разнервничался. рекламируя своё изобретение. Природа памяти, как вам известно, голографична, и мы предлагаем вам не просто множество пустых ячеек для хранения мыслей и воспоминаний, но более совершенную, многоственную систему. Ваш мозг и так хранит каждое воспоминание одновременно в нескольких местах, но поскольку клетки мозга старятся и умирают, стираются и эти воспоминания, и приобретённые навыки. А с дополнением функций коры головного мозга появляется возможность несколько раз повысить число таких информативных участков. Ваш разум будет защищен от склероза и деградации. Правда, это не исключает травматических повреждений. Итак, все, что от меня требуется, заговорил я по-прежнему с некоторым сомнением. Это разрешить вам и доктору Лизану запихнуть мои мозги в овощку, точно капусту на рынке. Да, при этом вы ничего не почувствуете. Усмехнулся моему сравнению доктор Янек Нани. В дополнение к этому могу вам обещать, что операция во много раз ускорит ваши мыслительные процессы. У вас будет реакция Супермена. Вы станете... А сколько людей уже подверглись подобной операции и как они чувствуют себя сейчас? Он пошевелил перед глазами своими длинными пальцами хирурга. Мы пока ещё не проводили операций на людях, проговорил он. Но работа с крысами дала нам многообещающие результаты. Я вздохнул с облегчением. А я было подумал, что вы хотите меня надуть. Я хочу, чтобы вы помнили мистер Одран, внушительно сказал доктор Еникнади. Что в ближайшие 2 года нам придётся искать отважных добровольцев, которые помогут нам раздвинуть границы возможного в медицине. Я похлупал по своим имплантатам. Только на этот раз меня не окажется в их рядах. Я и так уже много сделал для медицины. Доктор Иникна не пожел по плечами, окинулся на спинку стула и внимательно глядел меня. "Я понимаю, почему вы спасли жизнь вашего патрона", сказал он. "Когда-то я объяснял вам, что смерть лишь преддверье рая, и поэтому её не нужно бояться". Такой же истиной является утверждение, что жизнь, как средство примирения с Аллахом, предпочтительнее смерти, если, конечно, мы хотим следовать по пути истины. Вы мужественный человек. Не говорите мне, что я совершил подвиг. С решительным жестом отвечал я. В то время я даже не думал об этом. Конечно, вы не столь щепетильно следуете за ветом пророка, заметил доктор Янекнани. Но по-своему вы весьма религиозный человек. 200 лет назад один философ заметил, что религии мира похожи на фонарь с разноцветными гранями, а Бог это пламя внутри фонаря. Он встал и пожал мне руку. Я отклонивсь с вашего разрешения. В всякий раз в разговоре со мной доктор Еникнани цитировал суфийских мудрецов, видимо, чтобы оставить больному пищу для размышлений на досуге. "Мир вам", ответил я. Иван того же, сказал он, покидая палату. Позже я поужинал печёным ягнёнком, горохом с куриной подливкой и бабами с луком и помидорами, которые были бы совсем хороши, если бы кто-нибудь напомнил поварам о существовании соли и лимонного сока. После ужина меня снова одолила скука. Я включил телевизор, выключил его, некоторое время тупо смотрел на стену. Я опять включил. Наконец, к моему величайшему облегчению, около моей постели зазвонил телефон. Я снял трубку, вознеся хвалу Аллаху. Я узнал голос Моргана. Со мной не было англоязычного деди, а Морган даже не мог спросить по-арабски, где здесь туалет. Поэтому единственными словами, которые я понял, были "Яварский" и "Абу Адиль". Я пообещал что немедленно поговорю с ним, как только выйду из больницы, и сообразив, что все равно не смогу понять его ответа, повесил трубку. Я лег на кровать и уставился в потолок. По правде говоря, меня не удивило, что между Абу Адилем и сумасшедшим американским киллером существовала связь. Сейчас я не удивился бы, даже узнав, что я Варский, мой некогда проданный брат. Глава тринадцатая. В больнице я провел почти целую неделю. Там я смотрел телевизор, много читал, и несмотря на мое нежелание кого либо видеть, меня навестили Чири, Есмин и Лили, влюбленная в меня транссексуалка. Меня также ожидало два сюрприза: корзина фруктов от Умара Абдулкави и визит шести абсолютно неизвестных мне людей, жителей будайных кварталов. прилегающих к полицейскому участку. Среди них я узнал молодую женщину с ребенком, которой я дал денег в тот день, когда мы с Шакнахаем были отправлены на поиски Он Чонга. Она оказалась такой же робкой и нерешительной, как тогда на улице. Ушейх произнесла женщина дрожащим голосом, ставя на мою тумбочку накрытую платком корзину. Мы всему ли Малаха вашем здоровье? Мне помогли ваши молитвы. Улыбаясь, отвечал я. Потому что меня сегодня выписывают из больницы. Хвала Аллаху, сказала женщина. Она обернулась к сопровождающим ее людям. Это родители детей, которых вы ежедневно одариваете деньгами на улицах и у полицейского участка. Они благодарят вас за щедрость. Эти мужчины и женщины жили в такой же бедности, в какой прожил и я большую часть своей жизни. Казалось странным, что они не испытывали ко мне никакой зависти. Ведь мы иногда бываем так неблагодарны к нашим благодетелям. Ещё в молодости я узнал, какое унижение принимать милостыню, особенно в таких стеснённых обстоятельствах, когда гордость представляется излишней роскошью. Конечно, всё зависит от того, каким образом подают милостыню. Никогда не забуду, как я в детстве встречал Рождество местные алжирские христиане. Сегодня я принёс кисы еду и для меня, моей матери и моего маленького брата. Они входили в нашу шалку развалюху и радушно улыбались, явно гордясь своим благородным поступком. Они смотрели сначала на маму, потом на меня их, потом на меня и Хусейна, ожидая благодарности. Сколько раз я мечтал швырнуть эти проклятые консервы им в лицо. Я опасался, что родители этих детей Испытывают ко мне подобное чувство. Хорошо бы напомнить им, что они во все необязанных выражать мне благодарность за добрые дела. Рад был помочь вам, друзья мои, сказал я, но мною на самом деле двигали эгоистические побуждения. В священном Коране сказано: те деньги, которые вы пустите на ветер, должны быть отданы родителям, ближайшим родственникам, сиротам, нищим и странникам. Горе вам! Ибо что вы делаете с вашими деньгами? Аллах видит всё. Поэтому, если я и трачу несколько кьямов на добрые дела, то этим только облегчаю свою совесть после ночной пирушки с двумя белокурыми близнецами из Гамбурга. Я заметил, что кое-кто из моих визитуров заулыбался, и это внушило мне уверенности. Даже если это так, сказала молодая мать. Мы всё равно благодарны вам. Меньше года назад я сам был беден. Иногда мне приходилось есть через день. Порой мне было негде ночевать, и я спал в парках и заброшенных домах. Теперь удача улыбнулась мне, и я всему на всём возвращаю долг, вспоминаю, с какой добротой все относились ко мне, когда я был в беде. Всё это было далеко от истины, но с моей стороны звучало чертовски благородно. А теперь мы покинем вас, уж их, сказала женщина. Вам, наверное, пора отдохнуть. Мы просто хотели узнать, не нуждаетесь ли вы в чём-нибудь? Мы были бы рады помочь вам. Я внимательно посмотрел на неё, оценивая искренность её намерений. "Я тут разыскиваю двух малоцов", заговорил я. "Он Чунга, торговец детьми, и убийцу Полыеварский. Если вы что-нибудь узнаете о них, я буду весьма благодарен за информацию. Пусть Аллах дарует тебе мир и благополучие, шейх Марит Алямин". Робормотала женщина, пятясь к дверям. Я заслужил эпитет. Она назвала меня моридом, правдолюбивым. Аллах из-за лимак, ответил я, и был искренне рад, что они наконец ушли.